глава 13 Во втором зале заметил беседующего в кругу местной знати Альбрихта. Слушают внимательно, даже подобострастно. Уже заметили, что пользуются особым доверием императора-завоевателя. Мне кажется, он из наших первым, даже определив молодого паланта, начал носить жюз-окор, камзол из самой дорогой парчи, к тому же украшен всевозможными вышивками, золотыми лентами, с огромными золотыми пуговицами, манжеты рукавов по моде отворачивают чуть ли не до локтей, чтобы явить взором белоснежное кружево в несколько рядов. И вообще по-прежнему остается для нашей молодежи образцом шика, блеска и всевозможной изысканной утонченности, хотя брюки по северной моде из плотной ткани заправлены в настоящие сапоги, пусть даже из хорошо выделанной кожи. Возможно, еще и потому местные аристократы тянутся к нему, чувствуя такого же аристократа до мозга костей. Даже то, что Альбрехт хотя бы на пару часов надевает позолоченную кирасу, выглядит особым шиком, так как носит золотой пояс с подвешенным кинжалом. В империи Скагерака повторяется то же самое, что и в империи Германа. Все население в городах, где останавливаются багеры, да еще в селах вокруг, а еще в городах и селах, которые очень хорошо видны с багеров, но где отсутствуют причальные пирамиды. Паланд наивно поинтересовался: Почему императорские войска не сбрасывают на дома таких бунтовщиков тяжелые камни с багиров, сразу бы привели в чувство. Альбрхт на это поморщился и сухо заметил, что местные давно приняли меры, отодвинув города в сторону, никаким камнем не добросить. Норберт поглядывал с ожиданием, но ничего не спрашивал. Альберихт же поинтересовался с сочувствием. «Сэр Ричард, вы обещали быть у Германа?» Я вздохнул. «Помню. Мне кажется, просто оттягиваю неприятный разговор». «Почему неприятный?» – спросил он с интересом. «Напротив?» «Поторжествовать, покуражиться, походить гордой птицей, распушив хвост. У вас все козыри». «Так и собирался», – признался я. Приказ явиться был просто оскорбительный. «Так чего же?» Я посмотрел из-под лоби. «А сами как на самом деле думаете?» «Нет-нет, не смотрите так это блудливенько в сторону». «Сэр Ричард, я сама честность. Почти всегда». «Злость, — сказал я, — проходит быстро. Для вас не новость. А император, скованный по рукам и ногам законами и вековыми традициями, что мог сказать и сделать?» Да, на мое неоднократное непослушание велел явиться к нему, иначе сам пришлет войска. А что еще мог сказать в присутствии придворных? Иначе те сразу начали бы шушукаться о его слабости и никчемности. С другой стороны, давал мне титулы, однажды спас от петли, что, конечно, для вас не так важно, но мне почему-то приятно. «Император все делал в своих интересах», — напомнил он, «укрепляя вас» упрочнял свою власть на Северном континенте. Пусть не власть, а влияние. Ну, как он рассчитывал, или хотя бы надеялся. «И все же», — ответил я, — «как-то рука не поднимается удавить по-тихому и забрать жен, любовниц, земли и корону себе». «Сперва нужно поговорить», — согласился он. «А потом слово за слово можно не просто удавить, а разорвать на куски в благородной ярости, что успеваемо бардами считается признаком благородного происхождения». «Да?» – переспросил я в имперской озадаченности. «Хорошо будете сопровождать меня в столицу Германа. Посмотрите на императора, прикинете, как душить будете. Или золотой табакеркой по голове. Тоже проверенный вариант, вам понравится». Он вздрогнул, сказал опасливо. «Может, не надо?» «Что с вами, герцог?» – спросил я. «Не замечал за вами такой застенчивости». Он вздохнул выпрямился и взглянул с прежним холодным самообладанием. «Что странно, я тоже за вами такого не наблюдал, а должен бы. На моих глазах от рядового рыцаря до императора, но все как должное ни одного пира на радостях. А сейчас для вас и Маркус как бы ровня. Сэр Ричард, ваше звездное величество, а что впереди?» Я ответил нервно. «Дайте с этими конюшнями разгрестись. Собирайте в мешок пудру и румяна». «Сейчас отправимся, и духи возьмите. Вы ими даже сапоги брызгайте». «Периальт, не спи, позови герцогиню из кабинета. Только вежливо, понял? Ты же теперь благородный рыцарь, а она благородная дама, хоть и женщина». Герцогиня вошла быстро, деловито, однако мужчины за столом синхронно поднялись, кто-то даже слегка поклонился, остальные смотрят с вежливым вниманием. Она охнула. «Простите, у нас так женщин не встречают». «Я просто даже не знаю, что и сказать». Я кивнул на свободное кресло. «Герцогиня, я отправляюсь на переговоры к императору Герману, но у соратников противоположные взгляды, как вести с ним дела. Что посоветуете Она опустилась в кресло без женской кокетливости, чувствует, как держаться с нами правильнее. «Вы уже все?» – ответила она моментально. «Верно делайте, Ваше Величество. Не нажимайте слишком, можно сломать». А так вы достаточно мощная величина, чтобы под вашим давлением прогибался здешний мир. Но быстро нельзя, вас здесь слишком мало, а перемены никому не понравятся. Даже простому народу, любой, кто идет против власти, на кого-то да опирается, а у вас этой опоры нет, обогровая звезда в таких случаях только вредит. Все молчали, рассматривая ее внимательно и продумывая сказанное. Я сказал со вздохом. Спасибо, ваша светлость. «Вы внесли существенное уточнение, весьма существенное. Просто зело», – буркнул альберхт «Не смею вас больше задерживать, герцогиня», – сказал я, – «а мы пока продолжим». Герцогиня быстро поднялась, улыбнулась всем светло и дружески, а когда за ней захлопнулась дверь, сэр Рокгаллер проговорил с завистью. «Сэру Ричарду всегда везет. У него и женщины разговаривают, как люди, а у меня только лежат, раздвинув ноги». Сэр Ровер сказал философски. «Мы сами таких выбираем». «Ничего подобного», — возразил Роггалер. «Я выбираю по фигуре, лицу и сладким речам. А что дуры, обнаруживаю только в постели. Потом, конечно». «Ага», — сказал сэр Ровер с насмешкой. «Значит, потом резко умнеете, а она как была дурой, так и осталась. Только вы раньше не зрели. Значит, до постели были таким же умным». «Грубые вы», — сказал Рукгалер с мягким укором. «Разве можно так с соратником? И пахнет от вас, дорогой сэр, как-то странно. Пудра с вином, что ли?» Я похлопал ладонью по столу. «Тихо, мы же на совете или уже нет? Думаю, женщин приглашать больше не стоит. Только одна зашла, и то посмотрите на себя. Ладно, на этом заседание прерываем до моего возвращения из соседней империи. Они теперь соседи, помните?» Поднимались из кресел суровые и сильные, но я при своей подозрительности уже замечаю, как юг медленно вползает в их суровые души, начиная с мелких украшений в одежде и заканчивая усложненными манерами. Отцу Дитриху и его команде священников-миссионеров здесь придется очень непросто. Это не дикарям проповедовать Слово Божье. Здесь даже часть крестьян грамотная. На веру ничего не принимают, да и как принимать на веру тех, кто живет беднее и чуть ли не в дикости. За день в яркой толпе придворных несколько раз промелькнула внучка Германа Третьего, принцесса Клариссия. Обычно с двумя невзрачными девушками явно незнатного происхождения, насколько в императорский дворец могут быть допущены незнатные или не совсем уж очень знатные, но, как мне показалось, и они стараются не слишком выказывать с нею дружеские отношения. Все-таки заложница – Не опасно ли как-то сближаться? Она всякий раз демонстративно отворачивалась, перехватив мой взгляд. Я пожимал плечами и шел дальше. Наконец, начала попадаться чаще и уже совсем на пути. Я вежливо кивал и снова шел, занятый разговорами. Придворные, стараясь угадать мои маршруты, старательно пытаются следовать в кильваторе. Аристократичный альберхт и суровый, неподдающийся моде Норберт помогали инспектировать дворец, в котором еще много комнат заперты, а затем, по знаку Норберта, им подали оседланных коней, а мне вывели громадного черного арбагастра прекрасного статью, роскошной гривой и мощной грудью. «Проедем через центр», – коротко сказал Норберт. «Горожанам надо чаще напоминать, кто в империи хозяин», – Альбрехт сказал кратко. «Вы правы, сэр Норберт, вешать надо чаще». «Так не дают повода». «Повод найти можно всегда», — сообщил Альбрехт. «А то как-то не совсем нас...» «Уважают?» «Да», — ответил он. «Эти снисходительные усмешки даже от каких-то булочников». «Это не повод», — ответил Норберт строго. «Но вы правы. Атмосфера мне очень не нравится. Не знаю, как наш сэр Ричард». «Мне еще больше не нравится», — отрезал я. Но всю империю не повесить, хотя и хочется. Несколько всадников тут же молча двинулись следом. Город громаден. Мы проехали через центральную часть, что сама по себе крупный город, так называемый старый. Проверили многочисленные службы, как и должно быть в столице огромной империи. У городской управы встретили паланта с десятком всадников, помогая церу Рокгалеру удерживать в городе порядок. Местная охрана не справляется с горожанами, для которых железная рука Скагерека исчезла, а новой так и не появилась. Альбрехт, выслушав жалобы Паланта, сказал мне тихо. «Я же говорил, нас всерьез не воспринимают». «Маловешаем?» «Дело не в виселицах», — шепнул он. «Да вы и сами знаете, сэр Ричард». Я скривился. Альбрехт раньше других замечает, что происходит в обществе, А здесь, понятно, никак не могут примириться с мыслью, что люди явно ниже их по уровню и развитию, имеют какое-то право командовать и отдавать распоряжение. «Крепитесь, Палант», — сказал я. «Выстоим». Он сказал с горькой обидой. «Ваше Величество, горожане словно бы не замечают, что мы их спасли. Конечно, про себя рады, но нам хотя бы спасибо». Я кивнул в сторону Альбрихта. «Он герцог Гумельсберг уже все понял». Ему такое тоже не нравится, но, понял, даже терпит. Палант с надеждой повернулся к альбрехту Тот с высокомерием поморщил нос. А что непонятного? А не аристократы не заметил? По их мнению, их спасти мог только другой аристократ. А мы с вами, дорогой сэр Палант, нечто вроде мужиков из хлева. Ну уж из хлева. Хорошо, из вина, согласился Альбрихт. Как признать, что аристократы сдались с появлением «Багровой звезды», а простые мужики проявили больше отваги и мужества. «Мы не мужики». Альбрехт посмотрел на него с сожалением и снисходительной насмешкой. «В сравнении с ними еще какие? Вот и делают вид, что оно как-то само». «Как это?» «К примеру, «Багровая звезда» заснула, а мы влезли в нее и взялись командовать». Палант задохнулся от обиды. «Заснула? Влезли?» «Им такая битва и во сне не привидится!» «Держитесь, Палант», — сказал я. «Не удержитесь вы! Рухнет вся наша армия!» Он остался в непонимании с раскрытым ртом и вытаращенными глазами, а мы поехали дальше. Я перехватил взгляд Альбрихта. Наш армейский аристократ понял правильно. «Палант плоть от плоти армия, и что сломит его, сломит и все наше доблестное воинство!» «Пока ехали через город, я подумал с отстраненной горечью, что наше превосходство не объяснить. И в моем прошлом мире большинство продолжает верить, что был культурный и просвещенный Рим, империя юристов, инженеров и ученых. Но эту утонченную цивилизацию разрушили варвары и вандалы, втоптав высокую культуру в грязь. На самом же деле варвары принесли более высокую культуру – в которой не было рабства, гладиаторов и культа плоти. С варварами пришло христианство, более высокая ступень цивилизации, но простой народ, а он весь простой, видит только блеск и роскошь, именно блеск для него меры культуры и целевизованности, так что да, нам придется побарахтаться в этом мире всеобщего презрения, держась на поверхности, иначе утонем и растворимся». Альбрехт сказал невесело. «Мы явились такими победными, а теперь даже не знаю, чего ожидать». «Нас не принимают всерьез», — произнес Норберт. «А чего ждать?» «Это виднее сэру Ричарду». «Я не вижу», — признался я. «Никогда не сталкивались с таким противником. Никогда битва не разворачивалась в таком пространстве. У нас только одно весомое преимущество». «Отец Дитрих?» «Да», — ответил я. Придется вызывать раньше, чем планировал. «Что начнется?» – ответил Альбрехт с тревогой. «Что начнется?» «Сплюньте», – посоветовал Норберт мрачно. «Все равно начнется», – ответил Альбрехт. «Этой войны не избежать. Посмотрите на сэра Ричарда». Когда вернулись во дворец, по праву завоеватели не оставили кони у конюшника, хотел педантичный и строгий Норберт. Я нахально пустил коня к главному зданию дворца. Альбрехт с одобрением сказал «Наконец-то!» Я услышал за спиной цокот копыт их коней. Соскочив на первую ступеньку, я бросил повод подбежавшим гвардейцам и сразу наткнулся на укоризненный взгляд».